Юноша извлек из свертка саблю в богато отделанных ножнах. Хороший коленок, увлеченный своими мыслями, шах, равнодушно обнажил оружие, посмотрел на голубоватую сталь, оценил украшенную самоцветными камнями рукоять шамшира. Но не тот. Меч-кладенец нужен, а он где-то в северных странах захоронен. Знаем. вздохнула Алёша. «Мама мне так и пишет». Юноша выдернул из-под полы халата пергамент еги. «Пункт четвертый, меч, кладенец. Только вот где его искать, не написано. Видать, то ли сама не знала, то ли Кощей забыл, куда я его запрятал». «Кощей? и Твоя мама?» Шах удивленно вскинул брови. «Маманя у меня крутая». Она сейчас в стане врага. Твою дочку и мою невесту Роксану опекает. Ну, и заодно информацию нам скидывает. Как, чем, за что кощее можно защемить. Кстати, относительно цели нашего визита, опомнился авантюрист. У нас же купец, а у вас товар. Алеша оглянулся. Купец исчез. Юноша мрачно посмотрел на оборотней, те испуганно сжались в комочек и смущенно развели руками. «Прошляпили!» — яростно прошипел Алексей, но до репрессий дело не дошло. Жених, он же купец, нашелся сам. За стеной раздался шум, гам, чей-то дикий вопль, отворилась дверь. и покои шаха зарились ослепительным пламенем. Внутрь закатилась золотая клетка, сбьющаяся в истерике жар птицей внутри. «Уберите его от меня!» «Вах! Какой горячий! Куда? Всех зарежу!» Окосевший жених пьяно качнулся. Над его головой просистела сабля, и следом в покои ввалился визирь. Сделав несколько кульбитов, он пропахал носом по ковру и затормозил прямо около клетки. Красавица! — просипел визир и начал проталкивать сквозь прутья решетки свое яблоко. «Поднатужься — Поднатужься! Невеста начала биться о прутья клетки с удвоенной силой. — Отставить! — возмутился Шах. Охрана торопливо захлопнула дверь и свалила от греха подальше от гнева царя-царей. Кинжалары Ары рассек пополам, так и не протиснувшиеся внутрь яблока. — зарежу. Визир с визгом ретировался в ту же дверь, за которой только что скрылась дворцовая стража. Пернатый джигит, удовлетворенный кнул, подцепил крылом калетку за пруд и поволок ее к своим друзьям. — Слушай-ка, мешок давай, — потребовал жених. — А то не по правилам, да, обычай нарушаем. Толстый персийский ковер дымился за его спиной. — Ты бы хоть для приличия попросил ее крыло и сердце, — мрачно буркнул Алеша. — Кто спрашивает согласие глюпий женщин? — удивил Сара. — Кар. -р! Проорала возмущенная невеста, попыталась клюнуть сквозь прутья клетки жениха в крыло, промазала и вновь забилась в истерике. — А их обязательно женить? — расстроенно спросил Шах. — Все-таки любимая птичка моей дочки. — Без этого никак, — решительно сказал Алексей. — Без нее мы кощей не завалим. Так и в инструкции моей мамы написано. А твоя дочка, кстати, у него. Ну, тогда властью, данной мне Аллахом, как своему наместнику на земле, объявляю вас мужем и женой. Обреченно благословил нововрачных шах. Влюбленный джигит ринулся на клетку с воплем. «Май перри — Огненная Перри. Огненная пери? Закатила глазки и рухнула в обморок. Ковер вокруг клетки почернел. Запахло паленой шерстью. Черт, сположился Алеша, да она так для решающей битвы не доживет. Их опасно держать рядом. Это я беру на себя, внушительно сказал Вано. Салюша, ара. Колдун с трудом оторвал от клетки буйного друга. — Ты проучитал, забыл? — Нет, живой мертвый вода нужен. — А жена? — возмутился Ара. — Настоящий жена должен ждать свой джигит, свой сакля. — Вах, правильно говоришь. Ара нахмурил перышки над глазками и строго обратился к лежавшей в отключке жене. А жди меня в этой сакле. Кощей зарежу вернусь. Будем здесь жить. — А я где? — опешил шах. — Давай, дорогой, мы что, звери? Все места хватит. — Нет, ты не зверь, ты дятел, — рассердился Алеша. Такой расклад его не устраивал. Мне оружие против Кощея надо под рукой иметь. меч кладенец добуду, а потом обратно за жар птицей скакать. А ведь нам еще за аргамаком шибергамских крови пилять. «О -о -о — восхитился Шах. — А это кто такую породу вывел? — Да есть тут один селекционер. Ермака на него не хватает. Согласился с нас за яблочки из хекина отдать. Хорошо хоть этого добра у нас навалом. «А я знаю, что делать, да не скажу!» Зловратно мяукнул Васька. Увернуться он не успел, Алёша подтянул его за шкирку к своему лицу. «Что значит «не скажу»?» «Сметану дашь?» «Не больше кринки, ты на диете». «Две». «Одну, и то, если идея стоящая». «Но у тебя и расценки!» — возмутился Васька. «Мое дело предложить, твое дело отказаться!» «Я тебе это припомню!» — в очередной раз посолил Васька. «Говори!» «Волхой!» — коротко мяукнул кот. «Гони хринку. Елисей похлопал глазами. «Не понял?» «Я тоже!» — честно признался Алеша. Поставите две коринки, скажу, зачем они вам нужны? Васькины усы азартно вздернулись вверх. Ты меня шантажировать? Вскинулся возмущенный до глубины души Алексей. Шах поднял ладошки и небрежно шлепнул одной, о другую. В покое робко просочились слуги. Они. не знали, что их ждет внутри. Спокойная, размеренная жизнь Давлетхане нарушилась появлением этого дикого свадебного кортежа. «Молока, сметаны, сливок и вообще всего, чего пожелает эта милая киска!» — распорился шах. «Сыру!» Тут же внес коррективы наглый кот. Зачем тебе сыр? Мрачно спросил Елисей, который, как и Алёша, тоже начал потихоньку закипать. Ответить Васька не успел, так как молниеносно испарившиеся слуги также молниеносно появились вновь, обложили наглого молочными продуктами с ног до головы, и он немедленно зачавкал. Медвежьи капканы заряжать, пояснил Алеша, лучше знавший своего воспитателя. Он их всегда сыром на мышей настраивает. Надо бы и пошуршать в котом ары и выкинуть их оттуда к чертовой матери. Полезешь зачем-нибудь и без рук останешься. Многоуважаемый Василий подал голос шах. — А теперь не могли бы вы сказать, что вы имели в виду, говоря про волхвов? — Вот как с кормильцами говорить-то надо, — прычавкал Васька. — Учись, восточный этикет. Сейчас я тоже что-нибудь приятное скажу. Алеша недоверчиво фыркнул. — Многоуважаемый шах. Эти я ух «Ух, кто-то у меня сейчас схлопочет!» «Забыли про услуги, которые подрядились оказывать нам волхвы!» На всякий случай Васька отодвинулся подальше, с удовольствием похлопывая себя по раздухшемуся животу. «Сриснуть, полюнуть, топнуть! Да вот сам посмотри!» Он выбрался из-за молочной баррикады на свободное от ковра пространство, свистнул что-то типа «мяу» в варианте мартовского кота, жутко забоченного продолжением своего рода. Одним плевком сбил Ару, добросовестно обмахивавшего крылышками свою лежащую в обмороке жену, и топнул лапой по мраморной плите. Она тут же перевернулась, как на шарнире. «Уй!» — завопил кто-то снизу. Шерсть на загривке Васьки встала дыбом. Из пролома высыпала рда мышей. «Слушаюсь и пе пипи -пи Васька и мыши рванули в разные стороны. Мыши в пролом, Васька куда глаза глядят. Оглядели они у него, как и всегда, в минуту опасности — за пазуху воспитанника. Алеша резко увеличился в объеме. Кот вцепился ему в талию и трясся мелкой дрожью у него на животе. «Уй-юй-юй!» расстроенно добавил кто-то из-под плиты, которая наконец-то отъехала в сторону. Оттуда выпал с гном, держась за набухающую на лбу шишку. — Где тот вахнатый придурок? Ведь русским языком говорили в чистом поле вызывать, и не ему. — А мне, — согласился Алеша, пытаясь вытащить из-за пазухи воспитателя. Ему было очень стыдно, что он забыл про такую элементарную вещь, ведь лично обрабатывал волхвов. — Ох, если бы не бабки, — простонал гном. Алеша насторожился, почуяв знакомый сленг. — Что мама просила передать? — Ведь без копейки у него оказалось, и умудрилась почти всю кассу его под себя подмять. — Как это удается? — причитал гном. — Врожденный талант плюс моя школа, — отмахнувшись, пояснила Алеша. — Голова! — гномик потряс, — Пострадавший головой. Наш злый день не успевает зарабатывать. Моня с ног сбился. Моня? Новый финансовый компаньон нашего заказчика ворует на пропалую, а денег все не убывает. Вот гад! На коще работать начал. И чем же он занимается? Его смертью торгует. Чего? Хором выкрикнули все присутствующие. «Смертью!» — пояснил гномик. «Да как торгует-то?» «Чего-то я ничего-то не понял». Шах затряс головой. «Скажу честно, я понял, что время не ждет. Глаза Лёши горели. Главное, чтобы этот кадр буквально только что от Кощея, Где его новая резиденция? Этот ход к нему ведет?» Юноша ринулся к пролому. — Там мыши! — взвизгнул Васька и так цапнул воспитанника за бока передними лапами и взбрыкнул задними, что Алеша согнулся пополам, произнеся что-то напоминающее «Оу!». — Яга сказала, вам туда пока нельзя! — завопил гномик, ныряя под мраморную плиту. — Brothers а что еще она сказала мне нельзя со стоном разогнулся алексей за шкирку выдергивая из за пазухи воспитателя хорошо что напомнил гном высунулся обратно за этим она меня и послала тебе нельзя в бар залетевшая ведьма за менчом кладенцом она в инструкции этого указать не могла боялась в чужие руки попадет а мне можно Трепыхнулся в руке воспитанника Кот. «Всем можно, кроме Алеши». Гномик нырнул в подполье, и мраморная плита начала замазываться изнутри раствором.